Глава шестьдесят четвертая. Можешь открывать глаза, цветочек. Я привел себя в порядок. Асгард повернулся ко мне. Но я и так уже смотрела на него. И кое-что даже успела увидеть. Но краснеть не собиралась. Не девочка. И раны, да, действительно у него были. Ребра перемотаны тугим бинтом. Вероятно, сломаны. А на шее на шнурке висел горящий ярким золотым светом амулет. Раньше его не было. В своем привычном мудире передо мной пристал почти тот самый Асгард. Величественный. Сильный. и жестокий. Почти, потому что борода делала его немного другим, постарше, а стекленелый глаз напоминал о том, что ему его выкололи. Драконья регенерация, видимо, восстановила, как смогла, но выглядело это все равно жутко. Я проводила с до дверей и остановилась на крыльце, как когда-то провожала его на войну. Тогда он даже не посмотрел на меня, а теперь обернулся и обвел коснеричевым взглядом. я скоро вернусь». «Хорошо», кивнула я. «Завтра днем я буду работать в полях». Приезжай вечером. Я приготовлю ужин. Господи, чем это я? Сразу же осекла себя. Нет, лучше утром. К восьми, чтобы я перед работой в полях все узнала о ритуале и смогла обдумать. Хорошо. От этой Ласгарты ушел. Я закрыла дверь и привалилась к ней спиной. А где он будет сегодня ночевать? А с кем? Мы с лежали лекокосы. Мне же должно быть глубоко плевать на него. Меня ничто с ним не связывает. Я помогу уничтожить демона. Но на этом все. Однако... Душа не на месте. Сердце щемит, в животе леденящий холод. Дракон, ты зверь, который в небе. Помоги своему человеку справиться с тем, куда он идет. Неспокойно мое сердце. Ой, как неспокойно. Я глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. Все, хватит волноваться о Базгарде. Мне нужно думать о сыне. Джон, подай, пожалуйста, экипаж. Мы поедем за Дэви. Я забрала Шайна, который прятался под кроватью в спальне, и мы уехали. Дорога через поля уже просохла, и мы добрались быстро. Весь вечер я провела с сыном в танцующих дубах. Кормила его, играла, попивалась счастьем. Слава богу, что мой сын у меня есть. Любимый, сладкий, самый милый малыш. Я рассказала Лидзе Ляноре о желании Асгарда передать Шайна Клаудии и о том, что Киркул необходим для создания оружия против Ульриха. Чужестранка подтвердила, что это может быть правдой. Киркулы действительно когда-то стояли на страже в борьбе с демонами. Также я поделилась тревогой о том, что Асгард не собирается забирать своего дракона, и вещи тоже оставил. «Может быть, он поссорился с драконом, и тот не хочет к нему возвращаться?» – задумалась я. «Человек имеет власть над зверем, генерал его хозяин Лилиана», – проговорила леди Леонора. «Я думаю, Асгард подчинил бы дракона. Такой, как Асгард, точно смог бы вернуть своего зверя в бублик, если надо. Вероятно, он считает, что дракон нужнее и тебе, чем ему». «Боится за тебя так сильно? Или боится, что погибнет тогда и зверь вместе с ним?» «Я не хочу думать о чьей-либо смерти, даже его!» — взволнованно проговорила я. Но предчувствие все же какое-то нехорошее. Мы поужинали, и приехал Майкл. «Лилиана, как хорошо, что ты тут!» — с порога воскликнул он. «Я был в городе, в королевской палате лорда Скотта, и хочу тебя поздравить». «С чем?» Я сметнула вверх брови, и улыбка сама собой появилась на лице. Майкл точно приготовил что-то приятное. Я чувствовала. «Пришло одобрение от короля на получение от тобой титула», — воскликнул он. «Лорд Скотт сказал, что сегодня доставили. Король дает тебе титул баронессы, имя рода можешь выбрать ты сама. И герб. Нужно будет завтра поехать в королевскую палату для получения бумаг». «Вот это да!» — обрадованно закричала я и закружилась по гостиной с Дэви на руках. «Спасибо, Майкл!» Без тебя бы у меня долго руки не дошли подать прошение. Леди Леонора и полковник горячо поздравили меня и откупорили бутыль вина. Правда, я пить отказалась. «Молодец, девочка!» Чужестранка расцеловала в щеки. «Горжусь тобой. Мужчинам непонятно, насколько это великое достижение для женщины. Ваш король неплохой человек согласился. Сначала я думала, что он невероятно старомоден и полон предрассудков относительно женщин». Усмехнулась она. Я сейчас начну ревновать. Пробубнил полковник, растянув губы в улыбке. Леди Леонора переметнулась к мужу и задобрила его объятиями. Как приятно было видеть их мягкими, ласковыми и любящими. Что-то недостижимое для меня в теперешней жизни. Наступил вечер, и леди Леонора предложила остаться у нее. Но как же быть, если у меня встреча с Эсгардом назначена на утро? И что делать с Дэви? Нельзя показывать сына генералу. Я сильно устала сзади и не решила переночевать у леди Леоноры, а утром поехать в поместье. Сына придется ставить пока в танцующих дубах. Я нацедила полно молока, чтобы малышу хватило. А леди она спрятала баночки в холодильном ящике с магическим артефактом. Там молочко долго простоит Над полями только занимался рассвет. А мы с Джоном уже были в пути. Туман стелился над землей пушистыми облаками. На траве сверкала роса. Вдали над лесом золотились рваные перья облаков. День, похоже, будет ясным и жарким. Я представляла себе, как приду домой и приготовлю завтрак для Данкана. Сегодня поджарю яйца с беконом. И поставлю в духовку яблочный пирог. Он делается за пару минут. Как раз успею к приезду генерала. Опять, наверное, будет голодным. Но с Сгардом мы встретились на развилке. Откуда он ехал, я не знаю. Но то, что я не ночевала дома, ему, кажется, сразу стало понятно. Рассудила я так, потому что генерал торопливо спешился и ворвался в мою карету. Хорошо, что я успела тут прибраться. И Детских вещей было не найти. Остальное меня уже не так сильно волновало. «Где ты была? В поместье ты не ночевала?» Я спросила, где ты была, Лилиана?»